Глава шестнадцатая Мир Шелл, особняк рода Дод «Убьет! Он убьет меня!» Паниковал Зерри, патриарх рода Дод, и ходил вокруг стола в своем кабинете, пытаясь придумать, что ему делать. Но вдруг раздался стук в дверь. «Кто там?» — выкрикнул он, едва сдерживая панику. «Владыка, воины из подвала просили вас подойти. Говорят, что-то произошло!» ответил немного перепуганный слуга, но боялся он лишь господина. Когда тот в таком состоянии, Зерри может стать крайним и получить плетей. «Отлично!» — обрадовался Зерри и поспешил в подвал, едва не прихлопнув своего слугу дверью. Вскоре он оказался в заветном подземном помещении, где вновь появилась охрана. Ранее воины ушли из этого мира, так как там, в межмирье наступала ночь. Да и телепортационная арка была отключена. «Мне нужен король. Срочно!» Тут же заявил он, глядя на двух землян и воина Норф. Те переглянулись, и один из воинов пошел в арку и поговорил с охраной на телепортационной площади. Сейчас эта площадь кипела жизнью. В Колымск тащили мешки с Гозу, а обратно тащили остовы машин, металлолом и камень с деревом. Кто-то тащил камни в руках, но многие использовали различные тележки. Даже кентавров к этому делу приспособили. У них как раз была прорва энергии после победы над Ордой Нежити. Но вот сожженный город стал для Зерри, пошедшим вслед за воином, настоящим шоком. — Что у вас произошло? — М? — оглянулся воин и, увидев удивленный взгляд шельца, все понял. — А, ты про это? Всего лишь пираты напали на нас под конец ночи, твари. Мы их побили, они, отступая, подожгли город, думая, что этим задержат нас. Вот только это им обошлось высокой ценой. Более тысячи трупов с их стороны и полторы сотни пленников. Понятно. В общем, короля нет. Занят он, Но есть королева. Что-то важное, да? Очень. Минуту. Один из воинов достал рацию, которых хватало в городе, и после отражения ночи они вновь заработали. Все же радиостанция вновь была установлена на крыше замка и вовсю работала. Не прошло много времени, как рядом появилась Лена. На ней был боевой скафандр-разведчик, а шлем скрыт. «Что случилось?» — спросила та, обращаясь к пришельцу. «Появилась огромная проблема. Меня к себе вызывает лорд». «И что?» «Я не смогу ему соврать. У него есть специальные люди». «Так и не ври. Ты приказывал артёму убивать тех людей?» «Нет, но...» «Ты ехал туда за доспехами?» — перебила она его. «Да, но...» «Ты ехал за доспехами. На тебя напали бандиты. Вы отбились и поехали дальше, так как переживали за дом дем Приехали, а там идет сражение. Ты сидел в карете, дожидаясь окончания сражения. Сам ничего не видел». «Все так, но они будут задавать вопросы». — И ты ответишь на них, как считаешь нужным. Улыбнулась Лена, и Зерри вдруг начал танцевать. Он был в ужасе, потому что тело не подчинялось ему. Но вдруг он остановился. — Я прикрою и защищу твой разум. — Спасибо. Зерри тяжело задышал, потому что... Танцы? Он никогда особо не напрягался и даже не бегал, а тут такое. Вскоре Лена переоделась в доспехи рода дод Азерий подготовил карету, и они поехали в город. Там все было буднично, однако с прошлого раза девушка стала куда сильнее. Впрочем, девушка и не думала расслабляться, и королю, конечно же, передадут о том, куда она направилась. Сам Артем тем временем проворачивал весьма неплохую сделку, поэтому был очень занят. Город, к удивлению девушки, кипел жизнью. Было много людей, множество повозок и карет, А перед администрацией города собрались попросту огромные толпы. Все они стояли в очереди, и люди были взволнованы. Мыслей было слишком много, однако девушка смогла расслышать о каких-то серьезных проблемах на юге континента. Но это ей сейчас было неинтересно, и она старалась побольше узнать о лорде этого региона. Карета же постепенно пересекла большую часть города и подъезжала к дворцу лорда, правителя этих земель. Он властвует над всеми простолюдинами и аристократами, живущими здесь. Над ним лишь сам верховный властитель всех земель шел правитель нации. Дворцовый комплекс был окружён стеной высотою в четырехэтажный дом и являлся настоящим городом в городе. Внутри комплекса обнаружилось много зелени, красивых зданий, а также широкая площадь перед главным зданием, в котором и проживает лорд. Там же он принимает гостей и решает важные вопросы, но непосредственно самим городом правят бесчисленные чиновники. К примеру, чиновники, работающие в городской администрации. Благодаря им город работает как часы. Люди получают зарплату, стражники – снаряжение и питание, а улицы подметаются. «Владыка Зерри, патриарх рода дем прибыл к лорду», заявил Зерри, вышедший из кареты. Она остановилась перед многоэтажным шикарным особняком, на охране которого стояли могучие воины. Рядом с ними даже стоять было тяжело, не то что смотреть на них. И лишь глупец попробует бросить им вызов. «Иди, я в твоей голове, и не переживай, у меня магия и мудрость выше двух сотен». От услышанного Зерри оступился и едва не упал на ступеньках, но стража лорда даже не шелохнулась. Мужчина тоже сделал вид, что ничего не было, и подошел к двери, которую раскрыл слуга лорда, облаченный в элегантный костюм. Вот только взгляд этого слуги сиял голубой энергией, и сейчас он сканировал тело гостя, дабы определить, он ли это. Ну и нет ли у него с собой каких-либо странных артефактов. Но Зерри не был идиотом и самоубийцей, поэтому ничего с собой не брал. Даже защитные артефакты, без которых он обычно даже из дома не выходит. Мужчина был впервые здесь и молился, чтобы больше никогда не оказаться здесь вновь. Холл же, он, вероятно, был богат и просторен, но Зерри был слишком погружен в себя, поэтому даже не заметил, как оказался в темном кабинете, едва освещенном лампой на столе. За столом сидел он, лорд Ди Сене. Это был мужчина, выглядящий на 50 лет, но на самом деле ему было куда больше. Однако высокие характеристики и зелья обеспечивают весьма долгую и комфортную жизнь. Как и у всех шельцев, его лицо было слегка вытянуто, щек не было, поэтому были видны острые зубы. Однако они были красные. Зерри слышал об этом. Такой цвет у них из-за одного навыка, благодаря которому лорд может прокусить даже металл. Нос у лорда куда шире, чем у землянина и более плоский, но при этом на каждой ноздре красовалось по кольцу. Вот только это не просто украшение, а могущественные артефакты, которые защитят лорда, если того попробуют отравить. Глаза, как и у всех, крохотные. Вдвое меньше, чем у людей, но зато у них было два зрачка, и оба слегка сияли от активированных навыков. Монстр. Зерри было понятно, что перед ним настоящий монстр, который влил в себя далеко не один миллион монет. На эти деньги можно было снарядить немалый армейский корпус. Лорд. Зерри низко поклонился. «Садись». Мужчина указал рукой, и Зерри сам не понял, как уже сидел. Тело действовало быстрее разума. «В тот день погиб мой сын». «Я... да, уже знаю мои соболезнования». Зерри невольно склонил голову, ощущая огромное давление. «А еще там, во тьме кабинета, кто-то сидит и прожигает его взглядом. И этот кто-то видит его насквозь». «Не видит». «Твои мысли не читают. Успокойся!» Приказала Лена, находящаяся в карете, и патриарх успокоился. Правда, лишь из-за того, что так Лена приказала и повлияла на него. «Я хочу знать, как это было. Кто убил моего сына?» Лорд ударил по столу и почти прожег Зерри взглядом. «Но я не видел, кто это сделал». В этот самый момент его сердце было готово выпрыгнуть из груди, однако он и правда не видел этого. Все же Артем сражался за Чесноколом в поселении Дома Дэм, а сам Зерри сидел в карете и был скрыт деревьями. «Я читал твое послание. Ты весьма подробно все описал». Игнорируя его, продолжил лорд. «Говоришь, на вас напали бандиты. Как вы отбились, если с вами был лишь один воин? Он обладает магией, электричеством. Я забрал его с земли», — ответил Зерри и вновь не врал. «Вот как. Наверное, сильный». — Да, мой лорд, он сильный, иначе я бы взял с собой больше охраны. Все же времена нынче опасны. — Ты хочешь сказать, что я плохо контролирую свои земли? Лорд прищурился, а Зерри ощутил такой напор, что едва сознание не потерял. — Нет, мой лорд, я хотел сказать, что для меня, моего рода, опасные времена. Много воинов пали там, на земле. — И поэтому ты поехал к Дэмму? «Да, мой лорд. Я хотел усилить тех, кто выжил, и новобранцев». Зерри достал платок и вытер пот, текший со лба. В помещении было прохладно, но патриарх ощущал себя словно он в парилке. Посреди ночи мне показалось, что поехать поздно вечером в лес куда лучше идея, чем оставаться дома с женой, которая вернулась домой из города. Зерри покривил своим лицом, а лорд кинул взгляд во тьму и удивился. Ведь Зерри и правда не врал. — И в каком направлении ушли, Дэм, ты, конечно же, не знаешь. — Когда я уезжал, они были на месте. По крайней мере, я не видел, чтобы они куда-либо уходили или собирались. — Хорошо. Последний вопрос. Лорд оскалился, а сердце Зерри ушло в пятки. — Земля. Насколько она богата? Этот вопрос настолько удивил Зерри, что тот не сразу осознал его. «Земля все еще на раннем этапе. Мы пограбили деревни, но количество и сила монстров быстро становятся такими, что земляне в небольших городов быстро вымирают. У них есть огнестрельное оружие и техника, но для моих воинов это не было проблемой. А вот монстры...» «Меня интересует монумент», — перебив Зерри, заявил тот. «Уверен, там еще есть нетромутые монументы, но, простите, это самоубийство». Патриарх рода дод отрицательно покачал головой и поднял на лорда уверенный взгляд. «Даже для моих воинов это сродни экспедиции на утерянные континенты». Лорд нахмурился и погладил подбородок. Он почти минуту молча размышлял, после чего поднялся. «Я тебя понял, Зерри. Благодарю за сотрудничество». — Рад служить, мой лорд. Патриарх поклонился и направился на выход, а лорд кинул взгляд во тьму. — Что скажешь? — Он вас до смерти боится и не врал. Однако я ощутил, что он боится и кого-то еще. — Этот слезняк много кого боится! — вдруг рассмеялся лорд. — Род неудачников! — но вот земля! И хочется, и боязно! Лорд цыкнул и рухнул на стул. «Мне нужны рабы, пойманные в том мире. Точнее, отчеты их допросов». «Будет, но не думаю, что они что-то вам расскажут особое. Обычные дикари. Грязные, больные и уродливые», — ответил голос из тьмы. «И тем не менее, у них есть техника и оружие. Как минимум, не везде живут дикари. Значит, они способны более-менее сопротивляться чудовищам». «Они гарантированно завладели монументами». «Знаю». — Но это шанс получить навыки С-ранга. — Рискованно. — Знаю, но ты сам знаешь, что происходит на юге. — Нам нужны эти навыки. — Ладно, пока соберем информацию. — Будет исполнено, мой лорд. Покинув дворец лорда, Зерри еще минут десять весь трясся. Лишь телепатическая встряска Лены привела его в чувство. — Приехали? — Удивился тот и, выбравшись из кареты, направился в здание гильдии распределителей навыков. Внутри, как обычно, было множество народа и бесконечные очереди в разные окошки. Пришлось и становиться в очередь. Причем в очередь для аристократов, но в основном мелких, таких как он. Могучие аристократы могут вызвать представителя гильдии к себе на дом, потому что они ценные клиенты а такие, как Зерри, доход от которых низок, будут стоять в очереди. Впрочем, ни Лене, не Артему его совершенно не было жаль. Все же он убивал землян, охотился на них, как госкод, и продавал в рабство. Зерри отстоял в очереди, оплатил заказ на навыки для своих новобранцев, а также купил каталог навыков. Там указаны цены на навыки и описание всех навыков, доступных народу Шеллу. После этого он заехал в банк, провел несколько операций, заскочил в один магазин и лишь после этого отправился домой. Они покинули город и поехали по дороге к его землям. — Ускорь карету, нас преследует, — сообщила Лена, и мужчина вздрогнул. Выглянув из окошка, он окрикнул слугу, чтобы тот ускорился, и сразу заозирался. Город остался позади, а также большой торговый караван, который встал перед вратами. Все же въезд в город стоит денег, поэтому торговцы, как правило, не въезжают караваном в город, а отправляют представителя. Вот от каравана и отделилась карета в сопровождении шести всадниках на оленях. И сейчас всадники, облаченные в кожу, укрепленные металлом, рванули вслед за каретой Зерри. Они догоняли. Тогда Лена взяла лук. У нее в задней части кареты был небольшой арсенал. Девушка, можно сказать, сидела на большом ящике, который больше походил на скамью, но внутри был просторным. Там и лук, и стрелы, и несколько мечей лежали. Натянув тетиву, она выпустила стрелу и попала в землю перед всадниками, дабы предупредить их. Следующая стрела попадет в ездового оленя, но всадники вдруг остановились, кроме одного. А тот, который продолжил движение, начал махать руками, прося остановиться. И Зерри все же остановил карету, а всадники остались позади. Лишь когда вторая карета промчалась мимо них, поехали следом. И некоторое время спустя карета добралась до патриарха, после чего из нее выскочил пухлый мужчина в зеленых одеяниях и шляпой с пером. «Прошу прощения, владыка Зерри, за то, что напугал вас. Я скет, купец». Он поклонился мужчине, вышедшему из кареты. На Зере, как обычно, было одеяние, похожее на греческую тогу, ну и защитные артефакты, что он ранее оставлял в карете. «Чем я могу тебе помочь, Скет?» «Я слышал, вы продаете тела чудовищ». «Да, но у меня уже заключен эксклюзивный договор на продажу тел». «И это я слышал». «Но меня не интересует чудовище. Меня интересуете вы», заявил купец и тут же пояснил, дабы патриарх не подумал что-то не то. «У меня есть отличное снаряжение. Для его продажи я и прибыл в эти земли». «Что ж, я готов воспринять этим вечером». «Благодарю». Купец поклонился, а Зерри кивнул. Карета продолжила путь к поместью, а купцы направились к вратам города. «Я не читал его мысли, он бы заметил это, но охрана считает его склизким типом и подонком». «Благодарю», мысленно ответил патриарх и нахмурился. «Подстрахуем». Добавила девушка, успокаивая патриарха. Вскоре они вернулись в поместье, и Зерри тут же заперся в кабинете, да принялся выпивать, чтобы снять пережитый стресс. Лена же вернулась в королевство, где ее дожидался довольный, но уставший король. Он находился в своем рабочем кабинете изучал список сооружений, доступных для строительства. А рядом лежала стопка документов, в которых был список навыков, доступных Российской Федерации. Но тут же рядом приземлился каталог навыков гильдии. Артем посмотрел на королеву, а та лишь развела руки и поспешила принять душ до да поужинать. Но и про короля не забыла, поэтому принесла ему чаю с бутербродами. — Остальные все еще работают? — спросила она. — Да, слишком много вопросов и дел, которые нужно решить. Кстати, глянь. Артем кивнул на свой телефон, и Лена взяла его, легко разблокировала, введя код, и увидела открытые фотографии. Снимки экрана, если точнее. «Сайт, через который мы будем продавать навыки?» — спросила та, продолжая листать снимки. Это был сайт со строгим, но весьма приятным дизайном белых и синих цветов. «Регистрация через госуслуги?» «Ага», — кивнул парень. Теперь люди, прошедшие инициализацию в системе, регистрируются в общем реестре и должны регулярно обновлять свои данные. Звучит нереально. Ну, посмотрим. Угу, а что? Девушка вдруг засмущалась, даже кончики ушей покраснели. Но очень уж ее мучило любопытство. Что за обмен-то был? Координаты монумента. Ушки девушки тут же дермались, а парень улыбнулся от такой милоты момент в Финляндии. Его случайно обнаружили наши спасатели, когда вытаскивали попавших в передрягу финнов. Спасатели? Это же другая страна. Зачем рисковать жизнью ради них? Сложно объяснить. Да и не смогу я. Но зато теперь у нас есть координаты. И завтра меня доставят туда. Взамен нам нужно будет поставить врата в Мурманск на пару дней. Выгодно. А что по остальным предметам? Полмиллиона. И мешочков продал на 200 тысяч. «Неплохо», — сказала Лена и отложила телефон. «Там у Зерри намечаются переговоры. Один он боится. А еще был разговор с лордом. Ужасающее существо!» хм, «Представляю, но и нам пора становиться ужасающими», — улыбнулся король и кивнул на списки навыков. И как бы Лена не пыталась соскочить с этого, но не вышло. Правда, вскоре пытка закончилась, и они направились в поместье Зерри, где состоялся ужин с купцом и деловой разговор. Артем с Леной на нем не присутствовали, но девушка могла слушать его через слугу. И сразу отметила, что купец умеет уговаривать и весьма харизматичен. Вот только Артему он не понравился. Покинув особняк, он с Леной направился к карете купца. Ее охраняли двое воинов. Еще четыре воина находились за пределами поместья. Ждали купца, чтобы после сделки сопроводить его до города. Карета выглядела большой, так как у нее было багажное отделение. И оно забито ящиками. Но смотреть груз Артем не стал. Все же, кто ему позволит? Он просто посмотрел на карету и на людей. Снаряжены они были в С-ранг, что весьма неплохо, но уровне в районе двадцати. По крайней мере, так сказала Лена. У воинов Зерри были и побольше уровней. И тут из дома вышел купец, который громко говорил, а также Зерри. «Еки, покажи господину товар». Выкрикнул купец, и из кареты выскочил среднего роста молодой парень. Выглядел он худым, но одет в чистое, и главное, что не в рваное. В его руках был складной стол, который он расставил перед патриархом, а затем кинулся за ящиком, тяжеленным. Поставив рядом со столом, начал раскладывать на столе оружие. И тут у всех глаза на лоб полезли. Сплошной Б-ранг. Прокалывающий небо. Ранг Б. Кинжал, способный проколоть любую броню и сами небеса. Он изготовлен из невероятно редких материалов, легкий и обладает уникальным навыком. Имеет один активный навык – идеальная острота. Жезл пламенного бога. Ранг Б. Жезл, способный создать точно такое же заклинание, такой же мощи, поражает воображение и заставляет восхищаться великим мастером, создавшим его. Это оружие магов войдет в легенды имеет один активный навык – дублирование заклинания. Дублирование заклинаний. Зерри взял в руки небольшой позолоченный жезл, сделанный из металла и костей. Да и король с Леной недоумевали. Здесь было 10 предметов Б-ранга. И описание такое, что подавиться слюмой можно. Вот только, а почему жезл не дает бонус к магии и нет рассеивания жизненной энергии? Вдруг спросил король в облачении стражника дод и взгляд купца тут же изменился. «Слуга, не мешай господам. Если ты бездарный глупец не знаешь очевидного, то лишь могила тебя исправит. Создатель предмета может сам определять, что ты делаешь». В этот момент артём взял длинный меч Б-ранга и ударил им о каменную дорогу. Но вместо того, чтобы пробить камень, меч сломался. «Подделка». Король отбросил рукоятку клинка и кинул взгляд на купца. «Как подделка? Меня обманули?» Он упал на колени, делая шокированное выражение лица. «Господин, он явно врет», — заявил Артем, и в этот момент купец достал из одежды что-то похожее на песочные часы и собрался было их сжать и разбить, но из рук короля молния сорвалась. А следом Лена выпнула часы из рук купца и, ударив кулаком в лицо, оглушила, едва не пробив череп. Купец рухнул, его охрана обалдела, и вдруг песочные часы упали на землю и разбились. «Внимание! Время для вас было заморожено!» Артем был удивлен, сильно удивлен. А еще казалось, что ничего не произошло. Он шевелился. Все шевелились. «Господин!» Раздался крик слуги, и появился гер «Вы все замерли, и я...» Он начал болтать, и выяснилось, что все они застыли аж на сорок минут. «И за это время он бы меня ограбил», — осознал Зерри и кинул взгляд на его бойцов. «Мы наемники. Заключили контракт на охрану лишь две недели назад. Воины сами недоумевали и даже приподняли руки в знак мирных намерений». Лена кивнул Артему. Они не врали, однако их все же разоружили. Как и воинов за пределами поместья. Ну, а Герра, слугу Зерри, отправили в город за местом аналогом полиции. Но этим уже занимался Зерри, а Артем с Леной работали. Навыки. Много навыков. Все надо изучить и выбрать, какие нужны. Точнее, нужны все. Но гильдия навыков не продаст все навыки. Это будет подозрительно. Поэтому и нужно выбрать несколько. И только король с королевой выдохлись, как раздался стук в дверь, и после разрешения в помещении вошел худой чернокожий мужчина. «Король, позвольте отчитаться о проделанной работе», — заявил чернокожий, и Артем вспомнил, что назначил его вивисектором. Тот достал из пакета кристалл навыка и положил на стол. Кристалл навыка «Волк», ранг «Б», уровней «60». Описание. Изучив навык, вы обретете силу волка и сможете частично обратиться в него. Внимание! Можно иметь лишь один навык данного типа, при изучении аналогичный навык будет удален. «Вижу, получилось!» – заулыбался король, читая описание навыка. «А это бонусный. Случайно получилось. Оказывается, есть небольшой шанс на изъятие второго навыка». Он положил второй кристалл. Кристалл навыка «Пылающее оружие». Ранг С. Уровней 30. Описание. Вы можете покрыть свое оружие пламенем, сила которого зависит от количества потраченных сил и характеристики магии. Неплохо, особенно для лучников, подметил король и перевел взгляд на Вивисектора. Да, и я слышал, вы поймали полторы сотни пиратов. Думаю, что злодеи должны хотя бы так послужить человечеству. Хочешь продолжить? Спросил Артем, и тот неуверенно кивнул. Парень сразу подумал, что у того не все дома, но он потерял всю свою семью из-за жадности некоторых людей, так что его можно было понять. Хорошо. Король взмахнул рукой, и на столе появилась папка с личным делом. Чернокожий мужчина взял ее и, пролистав, поморщился. Чудовище! Ужаснулся тот, прочитав про похождения одного из маньяков-убийц, которых передали Артему. «У меня для тебя три сотни больных на голову ублюдков, которые заслуживают самой жестокой смерти». И пусть у нас с правительством был уговор на содержание до смерти, но я думаю, они не будут против, если человек, совершивший такую бесчеловечную жестокость, получит по заслугам. «Будет сделано, Ваше Величество». Мужчина поклонился, Артем кинул взгляд на Лену. Она прочла мысли парня и была в бешенстве от преступлений, совершенных тем преступникам «К сожалению, из-за прихода системы даже отъявленные негодяи и безумцы получили силу», произнес парень и кинул взгляд на телефон. «Этот день был тяжелым, но предлагаю сделать его еще тяжелее. Завтра мы идем уничтожать нежить, а сегодня...» «Как насчет надрать задницу стражу монумента?» «Как раз хочется убивать». Король обнял свою кровожадную королеву и расхохотался. Впереди их ждет десантирование самолета, летящего на полном ходу высоко в небесах. Ну и тяжелое сражение с монстром, чей уровень равняется самому сильному воину Земли. Заодно и узнаем, какой самый высокий уровень в мире. Улыбнулся король, и вскоре они принялись готовиться. Ну а навыки? Эти списки изучит кто-нибудь другой.